Глава шестая Мнемокомплекс представлялся всегда, каким привык его видеть на крейсере. Кресло, шлем, уколы. Оказалось, что имеющийся на корабле лишь бледная тень саркофага, куда предложил улечься медик. Что удивило, радостный такой старичок, а не мидбот и вроде бы человеческой расы. Сомнение вызывало разве что слегка голубоватый оттенок кожи, Если не обращать на это отличие внимания, то дедок Хомо Сапиенс такой же седой и лохматый, как Эйнштейн, но с глазами маньяка-натуралиста. — Дималих! — прокряхтел Эйнштейн. — Так точно! — по-военному трапортовал, вытянувшись в струнку. — Раздевайтесь, юноша! — дедуля захихикал, глядя куда-то в сторону. — Да поживее! — Блин! Точно, псих! Он мне случаем мозги не попортит. ни на шутку встревожился. Так, так, так, так, так, так. Что у нас по плану? Медик начал ковыряться в планшете. Ага, нашел. Дим Алих, отряд Клинок. Программы? Что-то многовато для новобранца. Амуниция стрелковое оружие. Ремонт ботов и механизмов в полевых условиях. Полевая медицина, начальный курс. Автоматизированные оборонительные системы. Курс выживания в джунглях Коруна. Справочник. Ядовитая флора и фауна планеты Корун. Хм, это-то зачем? Свод. Законодательные акты и регламент ведения боевых действий на территории империи Аратах. Теория управления. И психология гуманоидных рас. «Ага, вижу. Теперь ясно, зачем. Одаренный, значит». Дедуля уперся в меня взглядом, словно обнаружил неведомое науки насекомое. Вроде и раздавить не грех, но ради познания сначала лапки поотрывать надо, посмотреть, регенерирует или нет. «Давненько, давненько не попадались одаренные. У ваших уровень восприятия знаний повыше раза в два будет». чем у простых обывателей, и объем доступной памяти впечатляет, зачастую вообще эдетическое. Хочешь, дополнительные мнемограммы установлю? Для чего? Что-то подозрительно выглядит его воодушевление. Как это для чего? Эх, молодежь, учиться совершенно не хотят. Вот в наше время все было иначе. Это да. Трава была зеленее и небо голубее, — перебил я. — Чего? Какая трава? — не понял дедуля. — Издеваться вздумал над пожилым человеком? — Нет, что вы, — поспешил заверить я. — Это выражение такое, разве не знаете? — Впервые слышу, — буркнул медик и так глянул, что по спине мурашки замаршировали. — Смотри у меня! Я в ответ искренне, по крайней мере, мне так казалось, улыбнулся. Кто знает, чего у этого старика на уме. обидится смертельно, потом не расхлебаешь. Вы предлагали дополнительные знания, какие именно? Поспешил сменить тему. Заинтересовался? Это хорошо, это очень хорошо. Могу предложить мнемограммы тактика уровня отделения взвод. Индивидуальные фортификационные сооружения, тяжелое вооружение, системы связи, настройка и ремонт. Противодиверсионные мероприятия. Недаром, конечно. Так и думал, что предложение с подвохом. Случаем мозги не поджарятся от такого массива информации. Не сдержал своего любопытства. Понятия не имею, честно ответил медик и опять хихикнул. Зашибись. Дедок никак не отреагировал на восклицание и продолжил. Надо сначала дополнительные тесты пройти, но по опыту скажу, что одаренные и гораздо большие объемы усваивали. О какой сумме идет речь? Сразу оговорюсь, что денег у меня нет, это раз. И второе, что мне мешает пожаловаться мастеру и вытребовать у него названные мне маграммы совершенно бесплатно? К тому же, судя по наименованиям, мне и так или командир Семт-Дарлем, или учитель приказали бы освоить эти базы. Сами понимаете, в рядовые ненавечно сослали. «Как сложно с вами, с молодыми да наглыми. Ты даже до этого бесплатно, а с дополнительными знаниями шанс у тебя повысится. Или я не прав, и деньги мне без надобности?» — Вот с этого момента поподробнее, — заинтересовался я. — Услуга за услугу, юноша. Я тебе тайком нужные в будущей жизни мнемограммы, какие только смогу достать, а ты выполнишь одну мою просьбу, и не сейчас, когда ты слаб, а позже. — И что же это будет за просьба? Э-э-э, нет, не спеши. В нужный момент узнаешь. Дедуля погрозил пальцем, и снова захихикал, словно умалишённый. «Так дело не пойдёт», — высказал категоричное несогласие с таким разменом, дождавшись, когда престарелый медик отсмеётся. «Ишь, чего захотел. Он, значит, мнемограммы установит, которые и так заполучу рано или поздно, а в ответ потребует явно непростую услугу. Я что, на полного идиота похож?» «Давайте договоримся сразу». Вы говорите, что именно вам нужно, а я подумаю и решу, дотягивает ли ваша плата до стоимости моих услуг. Сразу хочу добавить, тут же продолжил, как только заметил, что медик задумал возражать, вам нет необходимости пытаться убеждать, насколько плохи мои дела, без вас прекрасно сознаю и понимаю грозящие опасности. Тем не менее, не собираюсь запустить необходимые но начальные знания выполнять наверняка сложное поручение. Однако мой разум всегда открыт для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества». «А в тебе что-то есть», — задумчиво протянул дедуля и затих размышляя. Я же молча ждал, чего тот надумает. Оставалось надеяться, что медик не вознамерится обменять базы на убийство другого одаренного. Или чего похуже. Вот нисколько не удивился бы, окажись оно так. Хорошо. Спустя пару минут очнулся дедуля. Уговорил. Послушаем, что скажет. Мысленно возлековал от своей маленькой психологической победы. Все же заставил оппонента раскрыться. Престарелый медик собрался с мыслями и продолжил. в моей просьбе нет ничего непосильного для развившего дар до определенного предела разумного моя дочь нерса ксенобиолог по профессии в последней экспедиции на одну из новооткрытых планет она подверглась атаке неизвестного хищника который как оказалось наделен всеспособностями вследствие чего и получила тяжелейшее ранение выжила моя девочка чудом Проблема усугубляется тем, что медицина в империи пусть и развита, но малопригодна для излечения повреждений, нанесенных подобным образом, когда чуждая энергетика, словно яд замедленного действия, разъедает биополя разумного. Медкапсулы приостанавливают процесс распада на короткий срок, однако конечный результат предопределен и печален. «Правители не считают нужным финансировать исследования в этой области медицины, а корпорациям, думаю, настоятельно рекомендовано не лезть куда не следует. Одаренные могли бы помочь, только за свои услуги берут баснословные гонорары». «Почему?» – удивился я. Пожилой медик скривился недовольно и немного рассерженно ответил – «Нехорошо перебивать старших. Если бы ты подумал немного, то самостоятельно сообразил бы, почему. Вы, одаренные, очень жадны до власти и сражений, и чтобы увеличить урон во время подавления периодических восстаний, не позволяете разрабатывать методы лечения, полученные в бою с вами увечий. Так что об устранении последствий нанесенных энергией доступные лишь пси-одаренным, «Можно смело забыть. Страх. Один из столпов вашей власти». «А как в других государствах? В том же союзе?» — поинтересовался у собеседника. Дедуля некоторое время буравил меня взглядом, мол, не провоцирую ли я его, дабы потом заложить учителю, но решился ответить. «Наверное, ситуация с дочкой и впрямь аховая, раз разоткровенничался». Теоретически, союзе могут вылечить, но на практике эти частюли вряд ли захотят оказывать помощь гражданину империи. Старик так тяжело вздохнул, что мне его откровенно жалко стало. К господину Калаху обращались? Безусловно, изредка он уделяет внимание Нерси. Он что, не в состоянии побороть болезнь? Снова перебил медика. Вполне в состоянии, да только его подолгу не бывает на планете, а излечение требует прорву времени и усилий с его стороны. Я уважаю господина Калаха. По сравнению с другими владителями, он просто сама справедливость. Однако дар влияет на психику, и порой неблаготворно. Вижу, вы не очень-то опасаетесь его гнева, разосмеливаетесь. на той непочтительной речи если честно удивился такому повороту впервые встретился с ситуацией когда простой разумный высказывается в негативном ключе о хозяевах империи да к тому же в разговоре с одаренным пусть и учеником чего мне бояться стар я отбоялся давно страх лишь за дочку остался так как договоримся «Господин Калах вскоре обещался в очередной раз облегчить состояние дочки, так что несколько дополнительных месяцев для борьбы за жизнь у неё появится. А там, глядишь, и ты чему-нибудь толковому научишься и подключишься к процессу восстановления Нерсы». Хм. Я сделал вид, что задумался. Хотя про себя решил помочь, чем смогу. Правда, не понимал пока как. «Договорились. закачивая предписанные и обещанные мне маграммы. Постараюсь не забывать о нашем договоре». «Нет, так не годится. Вот тут оставь отпечаток пальца в документе. Знаю вас, наобещаете а когда до дела доходит, в кусты и справедливости не добьешься». «Вот жучара», — не удержался и в восхищении цокнул языком. Внимательно вчитавшись в текст, почти сразу сообразил. Дедуля наглым образом пытается припахать меня задарма. Согласно составленному им документу, я обязуюсь оказывать лечение его дочери не реже двух раз в половину стандартного года. За исключением отсутствия на планете по приказу учителя или вышестоящего начальства. Это понятно и приемлемо. Но всё это за каких-то две базы в уплату? «Этот старый прохиндей не удосужился указать, какого уровня и направленности базы. Я буду, значит, горбатиться, а он за работу подсовывать мне маграммы по выведению каких-нибудь инопланетных фиалок? И не придерёшься ведь, оплата согласна договору». После длительного и конструктивного спора сошлись на том, что получу четыре базы по выбору не ниже третьего уровня за два сеанса врачевания. Дедок покряхтел с досады и вынужденно согласился. Любые базы в принципе не дешевое удовольствие, но до третьего уровня включительно не настолько дороги, чтобы их не мог позволить свободный гражданин, каковым является медик. Обговорив в конце срок действия договора не более трех лет от начала лечения, я ткнул пальцем в экран, после чего был едва ли ненасильно загнан в капсулу. где спустя минуту отрубился на несколько часов. Голова болела. Нет, не так. Она разрывалась на части от боли. К тому же сильно тошнило. Казалось, стоит резко повернуться из-за блюю весь пол. Сам виноват. Зачем согласился установить дополнительные мнемограммы? Хотел больше знаний получить. И повысить шанс выжить в будущем? Да от кровоизлияния в мозг сдохну раньше, чем шоуна до меня доберется. Расстроится леди, а женщин расстраивать нельзя. Убьют. Очнулся? Уж думал ты того. Помирать собрался. Медик, как обычно, неприятно захихикал. Каркающий смех, словно кувалдой по ушам долбанул, и одернуть детка не вышло. В горле пересохло. Лишний раздельно крякнул в возмущении, чем вызвал очередную волну мерзкого, раздражающего смеха. «Вставай! На, держи!» Медик протянул пластиковый стаканчик с какой-то темной бурдой внутри. «Пей быстрее, не отравлю! Это настойка с тонизирующим эффектом на травах, неприятная на вкус...» Но в голове прояснится, и тошнота пройдет. Недоверчиво взяв стакан, дрожащей рукой хлебнул. Действительно гадость редкостная. Залпом выпил и с трудом сдержал новый позыв к рвоте. Почему так плохо? Раньше такого не наблюдалось, о чем и поинтересовался у медика. «Так известно чего. Шутка ли? Четырнадцать баз за раз!» пять из которых второго, две третьего уровня соответствующим объёмом. Ты, юноша, главное теперь закрепи полученные знания. Без практики они ничего не стоят. Если голову забить неиспользуемой информацией, то со временем мозг от лишнего избавится». «Постараюсь», — прокряхтел в ответ. В горле продолжала стоять скребущая сушь. «Воды дайте», — «В казарме напьешься? Некогда с тобой возиться!» Медик подхватил меня под локоток, и не успел я взбунтоваться, как оказался в коридоре. «Желаю всего наилучшего, и не забудь о договоре!» Напутствовал дедок напоследок и скрылся обратно в медблоке. Дверь за ним автоматически захлопнулась, оставив меня, очумевшего от такого отношения, одного. «Совсем старый страх потерял!» Ох, и припомню ему однажды. Волна злости на себя и на этого бесстыжего старикашку объяла и не желала отпускать. Однако больше ничего не оставалось, как отправиться в казармы. Не ломиться же обратно. Пока шел одолеваемый тяжелыми мыслями, заметил, что попадающиеся по пути разумные и шарахаются в стороны, начиная от немногих, оставшихся после налета рабов, Довольных работников. Даже роботы замирали статуями, словно чувствовали исходящую от меня угрозу. У входа в секцию казарм лицом к лицу столкнулся с Станилом, и Варн также отшатнулся, точно от чумного. «Чего прыгаешь, крош?» – спросил его сердито. Злоба на медика не прошла, да и в горле суш никуда не исчезла, поэтому мой голос прозвучал хрипло и, наверное, недобро. «Ты себя со стороны видел?» Как-то робко, вопросом на вопрос ответил Танил. Молча пройдя дальше, внутрь секции завернул санитарный узел. Прикоснулся к матово-стальной стене над раковиной. Отвечая прикосновению, участок стены изменился, превратившись в зеркало. Увидев собственное отражение, сам едва не отшатнулся. Черты лица заострились, глаза на выкате. Волосы торчат в разные стороны, будто наэлектризованные. И самое интересное, у тела, особенно вокруг головы, колыхалось марево похожее на раскалённый воздух над асфальтом в жару. И в этом мареве то и дело мелькали чуть заметные всполохи, смахивающие на микроразряды статического электричества. Недолго думая, тут же на месте постарался войти в состояние медитации. попытки понять, что же со мной приключилось. Отрешиться от окружающей обстановки и сконцентрироваться на происходящих во мне процессах оказалось непросто. Потребовалось минут двадцать субъективного времени только на то, чтобы ощутить энергетические потоки. Когда, наконец, получилось, произошло странное событие. Меня словно поглотило всеобъемлющее нечто. Серая пустота вокруг – И ничего больше. Сознание заметалось в ужасе. Я попытался выскользнуть из ненормального состояния. Только ничего путного не получилось. В какой-то момент мелькнула предательская мысль, что уже умер. Затем послышался шелест со всех сторон. Словно ветер гоняет по дорожкам сухую листву и играет с последними листьями на почти оголенных осенью ветвях. Почти сразу, следом за звуком, появились огоньки молнии, такие же, что наблюдались в мареве вокруг тела перед началом медитации. Серая пустота оказалась не такой уж и пустой, осознание этого факта неожиданно успокоило. Взяв себя в руки, по наитию вгляделся в окружающую серость. Первым делом проявились переплетающиеся каналы, большие и маленькие, и совсем крохотные, похожие на капилляры. Вместе они образовывали плотную сеть, в которой прослеживался пока неуловимый, но такой знакомый рисунок. Затем проступило нечто плотное и начало обретать форму. Оно быстро наполнялось содержимым, формами меньшего размера. Этих форм становилось больше и больше, пока они не заняли весь видимый объем пространства. И тут до меня дошло, что вижу не что иное, как собственное тело изнутри. Все эти каналы и формы – всего лишь мои собственные органы, кости, кровеносные сосуды, лимфоузлы и нервные волокна. А серая мари возблуждающими микромолниями – есть видимое проявление источника моего дара. Казалось, стоит захотеть и смогу вмешаться в процессы, происходящие в организме. «Сделать тело сильнее, быстрее, крепче, смогу черпать энергию для различных нужд. Вот так вот запросто, словно рукой зачерпнуть». Чувство, что так оно и есть, поселилось в сознании и придало уверенности. Мысленно потянувшись к источнику, начал притягивать энергию, и она послушно отозвалась, наполняя каждую молекулу, каждую клетку невообразимой мощью. неожиданно все закончилось. я открыл глаза и обнаружил себя висящему в метре над полом. Событие произошло как раз в тот момент когда внутрь заглянул танил тот что то промычал и моментально скрылся в коридоре отключившись от источника спрыгнул вниз рядовой варн похоже, не из тех кто промолчит об увиденном не хочется чтобы я произошедшем узнал учитель почему та пока не мог объяснить даже самому себе. Однако с каждой секунды уверенность, что необходимо помалкивать, лишь крепла. Надеюсь, встреченный в коридоре персонал ничего не понял и не рассмотрел толком. Разберемся. И с предчувствиями, и с нежданными изменениями, решил я, шагнув смело к выходу. Вопреки ожиданию Танил торчал снаружи в ожидании. Я-то думал, что след его давно простыл. Получается, ошибся в варне? Будет приятно, если такие и есть. Танил вроде неплохой парень, хотя выводы о его характере делать преждевременно. Знакомы мы всего ничего, а учитывая, в каком государстве живем, то подавно доверять кому бы то ни было чревато. Присмотрюсь пока к нему пристальнее. Одному будет трудновато, Так что товарищи однозначно не помешают. «Ну ты даешь!» — нервно оглядываясь, громким шепотом произнес Варн. «Ты считаешь, никто не услышит, когда ты так шипишь на всю округу?» Спокойным голосом поинтересовался у него. «Тоже мне, конспиратор! Чего ты разнервничался? Можешь объяснить?» «Как это чего?» «Да одаренных со способностями концентрировать энергию до видимого проявления за всю историю империи не сказать чтобы много и все они стали владыками ну если доживали конечно поправился танил поэтому и подумал тебе не захочется распространение слухов о случившемся ответил варн мне безразлично мнение окружающих об одаренных Но в данном случае действительно никому говорить пока не нужно. Надеюсь на тебя», — попросил Варна. «Когда станет известно о силе твоего дара, сразу заберет кто-нибудь из владык в ученики. Проблема в том, что если свободных владык не окажется или вдруг никто взять под крыло молодого одаренного не захочет, то тебя упекут в закрытую спецшколу». Слышал краешка муха. Там тренировки жесткие, не каждый выдерживает. Слабые могут рассчитывать лишь на одно — смерть. Оно тебя надо?» Я промолчал, задумавшись. «Вообще, лучше разузнать подробнее о владыках. Мастер ничего подобного никогда не упоминал, и в информатории ничего похожего на рассказ Варна не встречалось. Очень интересно. Калах о моем потенциале знает?» Хотя, о чем это я, несомненно знает, столько анализов и тестов сдал. Вполне вероятно, в палату контроля учитель предоставил ложные данные. Косвенно сей факт подтверждался тем, что учитель так и не отдал меня кому-другому в обучение, как грозился, когда летели в империю. В свете этих догадок становится более понятным интерес Маарадита. или тот в курсе происходящего, или догадывается. Напрашивается следующий вывод. Учитель собирается обучить меня по мере своих возможностей и в будущем как-то использовать в корыстных интересах и, скорее всего, в тёмную, так сказать, воспитать собственного цепного пса. Мысли неприятные, но ничего из ряда вон выходящего, учитывая местные нравы. Плохо, что не сразу до всего дохожу своим умом. Ох, не зря говорят. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Чего-то накрутил себя сверх меры. Вдруг не все так печально? Сам в это веришь?» Возник в голове риторический вопрос, вызвавший ироничную ухмылку. «Что-то не так?» — стрепенул Саварн, заметив перемену на моем лице. «Все хорошо, Танил, просто отлично. Лучше скажи, как мой куратор, что у нас дальше по расписанию? Стрельбище?» «Да, но сначала обед». Варн вывел информацию на экран коммуникатора и добавил. «Затем отрядное построение. Офицеры, часть солдат уведут в патруль, остальных отправят или на полигон, или в учебные классы, проверять усвоенный в немокомплексах новый материал». «Слушай, зачем такие сложности с построениями для распределения в патрули? Не проще ли заранее определить график?» Уже на ходу поинтересовался. «Да кто их знает? Иногда подобное происходит во время учений и проверок. Сейчас же военное положение. Многие погибли, и воинов катастрофически не хватает. Решения принимаются буквально на ходу». Настроение Варна резко ухудшилось. и я мысленно дал себе плеуху Вдруг утонило, кто из друзей погиб, а я тут лезу с дурацкими вопросами. Оставшийся путь проделали в тишине, думая каждый о своем. В столовой кроме нас оказались два десятка солдат. Кто-то торопился уйти, кто-то, как и мы, только брал подносы. Подавляющее большинство знали, кто я, и глазели в нашу сторону, а некоторые... приступили к громкому обсуждению моего появления в отряде, нисколечко не стесняясь. Я старался не обращать внимания и только удивлялся, насколько слухи моментально разносятся. Оказывается, народ давно в курсе моего великолепного выступления в оперативном центре и последующей взбучке, полученной от мастера. Сплетни порой – лучший способ распространения информации. Коммуникаторы внезапно ожили, и присутствующие в столовой машинальные почти одновременно глянули на входящее сообщение. Подобная синхронность выглядела бы забавно, если бы не высветившееся требование командира Семпта-Дарлема собраться отряду в ангаре номер два в броне и приоружии. В столовой возникла небольшая суета. Одни резво вскакивали с мест и торопливо зашагали из столовой. Другие с достоинством, но не менее целенаправленно потянулись следом. Третьи хватали по паре бутербродов и фрукты, стараясь утолить голод на ходу. Мы оказались в последней группе. «Как думаешь, чего там случилось? Опять нападение в туле?» Запихиваясь куском острого вяленого мяса, прошам колварн. В ответ пожал плечами. Тоже рот был занят сочной фруктовой мякотью. Мол, не ведаю ничего. Ленивые вы, одарённые. После того, как проживал, произнёс станил заставив меня едва не подавиться от услышанного заявления. Это я-то ленивый. Знал бы он, сколько часов в день приходится тренироваться, и какие изуверские побои от керамости леха, надеюсь, он в аду, пришлось вытерпеть. От меньших нагрузок лошади дохнут. «Трудно, что ли, напрячься и попытаться ощутить, чего там будущее готовит? Природа одарила вас безмерно!» Между тем продолжал Варн. «Умеете предвидеть, поднимать силой мысли предметы, порой настолько массивные, что диву даешься. Быстрее других соображаете, быстрее обучаетесь, да все делаете быстрее и лучше. И самое главное, ваши способности позволяют вам жить веками». на зависть простым разумным. Угу. И эта самая зависть не позволяет замечать плохие стороны дара, подумалось мне. Слух буркнул, уходя от неприятной сейчас темы. Пошевеливайся, опаздываем. Всего второй раз надел БДС-4. Впервые влез у него аккурат после получения на складе. Интересно же было, что собой представляет Футуристическая броня изнутри. Функционал впечатлил. Он и сейчас радует. Жить в нём можно, ни в чём не нуждаясь. По сути, БДС-4 представляет собой бронескафандр с возможностью к мимикрии, встроенным экзоскелетом и частично замкнутым циклом жизнеобеспечения. Воды и энергии хватит на длительный автономный период. Разве что картриджи с питательной смесью новый вставляй срок и если имеется возможность свежую воду подливай взамен довольно таки невеликих потерь шлем как и обещал каптеннарму с краях выше всяческих похвал тут тебе и различные режимы видения радар связь блок системы радиоэлектронной борьбы навигатор и многое многое другое что должно однажды спасти жизнь солдата есть и минусы Не успел сродниться с ощущением, что тело сдавливается со всех сторон, и весу, как по мне, а не маленькому, несмотря на подпорки в виде экзоскелета. Хотя это мелочи, привыкнув вскоре. Еще раз пройдясь по настройкам ВДС-4, не забыл ли чего, схватил из ячейки штурмовую винтовку и, понукаемый Танилом, поспешил в ангар. На место мы прибыли минуты через три, одни из последних. Я кинул взглядом пространство и ничего примечательного не увидел. Ангар как ангар, большой. Пара наших Ил-86 поместятся точно. Половину площади занимали восемь десантных катеров. На второй половине пытались выстроиться в ровные ряды солдаты. Раньше не интересовался, сколько бойцов состоит в отряде клинок. Теперь любопытство взыграло и опустив забрало, подключился к отрядной сети. На экране появились множественные дружественные метки. Строенный компьютер БДС-4 услужливо вывел в правый верхний уголок внутреннего экрана подсказку, что дружественных объектов — 119, и по всем имеется необходимая информация. «Сюда, третий ряд, рядом становись!» — поторопил Варн по связи и попенял. под ними забрало немедленно. По уставу разрешено стоять перед командирами с закрытым лицом исключительно в боевой обстановке. Торопливо раскрыв шлем, занял указанное место. Успел как раз вовремя. «Отряд Клинок, равняйсь! Смирно!» Зычный голос неизвестного офицера, стоявшего слева от командира, породил эхо. Добившись всеобщего внимания, офицер сделал шаг назад, предоставляя пальму первенства Семпту-Дарлему. Отряду приказано выдвинуться в квадрат 22-14 и занять высоту 756, доминирующую над окрестностями. водные файлы для каждого бойца перекинут на ваши чиперы. Рядовой Дималих! Примечание. Чипер. Военный жаргон. Стройный компьютер шлема. Конец примечания. Переход на мою персону оказался настолько резким, что не сразу сообразил, кто ко мне обратился, пока из-под в бок не ввинтился кулак Варна. — Я! — выкрикнул очнувшись. — Рядовой дималях вычислитесь в нашем отряде менее трех суток, вы не прошли минимального обучения. По всем правилам, я не имею права обязывать новобранца выполнять боевые задачи. однако Учитывая, что вы одаренный и являетесь учеником господина Калаха, предоставляю выбор вам. Отряду пригодится помощь одаренного. Внимание солдат переключилось на меня. Никто головы не повернул, но чувствовалось, что каждый напрягся в ожидании ответа. — Вот сволочь, командир! Зачем выносить вопрос на всеобщее обозрение? Очередная проверка от учителя или от командира на вшивость? и ведь не откажешься без последствий минимум солдаты начнут презирать за трусость а если этот цирк с подачей мастера так подавно за отказ наказания в ней очереди заработаю черт побери вас всех готов выполнить любой приказ ничего не оставалось как выкрикнуть подражая заправскому военному семт дарлем удовлетворенно кивнул и громко отдал команду — Ознакомитесь с задачами в пути. Клинки по катерам. — Живей, живей, беременные губаны! — подключился второй офицер зычным голосом.